Глава двадцать пятая. Скарлетт. Мы все старались скрыть охватившие нас чувства и оставаться внешне спокойными. Не знаю, как мне, но Айвес и Риадны это удалось плохо. Они обе позеленели так, будто их сейчас стошнит. «Ага, вот этот номер», — сказала я, указывая на газету. «Он самый». Мисс Джонс, казалось, даже не заметила ужасного, напечатанного жирным шрифтом заголовка. «Надеюсь, вы будете аккуратно обращаться с подшивкой. Выносить ее из библиотеки не разрешается. У вас сейчас есть 10 минут на чтение, а если этого не хватит, сможете прийти сюда завтра». Она снова взяла в руки стопку книг, с которыми пришла, и добавила. «Я должна идти. Столько дел». И прежде чем мы успели сказать хоть слово, она ушла, оставив нас наедине с газетой. «Да». Если она и знала что-то о том несчастном случае, вытащить это из нее будет непросто, кошки полосатые. «Ну вот», — сказала я, — «теперь давайте читать». Айви коротко кивнула мне в ответ. Мы направились к ближайшему столу, и в это время я услышала до отвращения знакомый надсадный кашель. Я отпрянула за стеллажи, потянув остальных вслед за собой, чтобы мы могли тайком наблюдать за встречей мистера Бартоломью с библиотекаршей. «Добрый вечер, директор!» Дрожащим голосом откликнулась на его приветствие мисс Джонс. «Неужели все взрослые в школе до смерти напуганы мистером Бартоломью?» «Эм, мисс Джонс, я просто совершаю обход школы. Проверяю, нет ли каких-нибудь нарушений дисциплины. Уверен, что библиотека — оазис тишины, порядка и науки. Это так?» «Разумеется». Например, я только что показывала ученицам подшивку газеты из архива. Это ведь очень хорошо, когда они проявляют интерес к истории и краеведению, не правда ли? Мы дождались, когда он уйдет, потом разложили подшивку на столе и втроем склонились над ней. Я приложила к газете оторванный уголок. Он идеально совпал с линией отрыва. Затем мы стали читать. Ученица утонула в результате несчастного случая. Прошлой ночью в престижной Руквудской школе произошел трагический случай. Пятнадцатилетнюю ученицу обнаружили утонувшей в озере, расположенном на территории бывшего поместья. Встревоженные исчезновением своей подруги, ученицы утром отправились на поиски и вскоре обнаружили в озере ее труп. Срочно были вызваны учителя, но они уже ничем не могли помочь пострадавшей. Ими утонувшей не разглашается, и о ней вообще мало что известно, как и о том, что заставило ученицу предпринять рискованный для жизни ночной заплыв в озере. Одна из преподавательниц, пожелавшая остаться неизвестной, так прокомментировала случившееся. Мы все глубоко скорбим по поводу случившегося в рукводе несчастного случая со смертельным исходом и приложим все усилия к тому, чтобы подобное никогда не повторилось. Мы просим родителей наших учениц не поддаваться панике, поскольку это был совершенно непредвиденный, исключительный случай, и заверяем их, что жизни их дочерей ничто не угрожает. Она добавила также, что в окрестностях школы в память о трагически погибшей ученице будет установлена мемориальная табличка. Директор школы Эдгар Бартоломью от беседы с корреспондентом Ричмонской газеты отказался. Я посмотрела на сестру и сказала, «Спорим, я знаю, что тогда произошло. Это был не несчастный случай. Во всяком случае, совсем не такой, как они подумали». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Айви. «То, что он наверняка заставил ее сделать это. Наказание такое придумал. Идти и плавать ночью в озере». «Поэтому и с журналистом из ричмонской газеты говорить отказался», — объяснила я, сжимая кулаки. Это имели в виду и шепчущие тоже, сказала Ариадна. Я кивнула. Айви прикрыла рот ладонью. И до нее, наконец, дошло. А я тем временем уже прикидывала, училась ли здесь мисс Джонс в начале 1914 года. Если да, видела ли она, как все произошло? До чего же это было противно, бублики дырявые. Он зашел не просто далеко, слишком далеко. Мистер Бартоломье убил одну из своих учениц. Нет, вы можете себе представить такое, шишки квашеные? Его помешательство на дисциплине стоило жизни какой-то пятнадцатилетней девочке, и это было так страшно, что заставило шепчущих навсегда умолкнуть. Но нет, я не позволю ему выйти сухим из воды. Айви тоже была вне себя. Она готова была бежать в кабинет директора и лупить его по голове старой газетой или звать полицию и требовать его ареста. Айви так разошлась, что нам с Ариадной пришлось ее успокаивать. А потом появилась мисс Джонс и попросила нас вернуть подшивку на место, а самим отправляться спать. Когда Ариадна скрылась в своей спальне, я повернулась к Айви, которая к тому времени успела слегка успокоиться. «Нам нужны доказательства», — сказала я в пятый, а может быть, в 105-й раз. Иначе нам никто не поверит. А книжка с зашифрованными записями? Не глядя на меня, возразила Айви. Скажут, что мы могли сами все это придумать и написать. Показать потайную комнату тоже нельзя, потому что если узнают, что с этой историей связана мисс Финч, ее тут же уволят. А нам нужно присматривать за Розой. Нам? Говори только за себя. Мне непонятно, с какой стати я должна присматривать за Розой. Эй, погоди, сегодня же твоя очередь уставилась я на сестру. Это заставило ее поднять опущенные глаза. Я не пойду. Боюсь, что мистер Бартоломью поймает меня, разорвет на клочки и скормит местным грачам. Хотя Айви несла полную чушь, у меня в голове мелькнула мысль. Я не могу. Не хочу опять потерять ее. Хорошо. Я пойду с тобой, сказала я. Просто для того, чтобы знать наверняка что ты не попала в какую-нибудь новую переделку.